«Эпилог. Киара, где ты, моя сладкая проказница?» — приторным голосом произнес лорд Зафри. Я примяла пышные юбки и сильнее вжалась в узкую нишу, надеясь, что навязчивый кавалер меня не найдет и оставит в покое. Себастьян бродил по залу, заглядывая за шторы и пытаясь меня найти, а я едва дыша стояла в узкой потайной нише и наблюдала за ним через крохотное отверстие в стене. Наконец он ушел, разочарованно протянув. Ты разбиваешь мне сердце. Да, разбиваю. Ему и еще десятку таких же пылких влюбленных, которые решили, что жена драконит это очень ценное приобретение, в быту пригодится. Теперь, куда бы я ни шла, где бы ни появлялась, вокруг меня сразу начинали кружиться кавалеры, как мухи над свежей лепешкой. Я вылезла из своего укрытия, небрежно отряхнула юбки, сняла с волос паутину и потопала прочь. Каблучки гулко стучали по паркету, и меня это раздражало. Как и платье, в котором нельзя ни повернуться, ни вздохнуть нормально. Как и вся эта роскошь, окружавшая меня в замке Раллиса. Надоело. Ксану я нашла в парке. Она сидела в беседке наедине с книгой и при моем появлении испуганно подскочила. «А, это ты!» — улыбнулась ведунья, облегченно вздохнув. Я думала, опять кто-то хочет моего внимания. Мне кажется, она понимала меня как никто другой. Ей тоже вольные просторы были милее каменных сводов Раллиса. Разница лишь в том, что здесь был тот, ради кого она готова пойти хоть на край света. А у меня здесь не было никого. «Как дела?» «Плохо», — горько сказала я, присаживаясь напротив нее. «Я устала». «От чего?» «От всего этого», — махнула в сторону замка. «Все эти приемы, платья чины кавалеры — это не мое. Больше не хочу». Ксана отложила книгу в сторону и внимательно посмотрела на меня. «Ты же знаешь, что насильно тебя здесь никто не держит». «Знаю» поэтому и пришла сказать, что собираюсь уезжать. Что говорит Хьюго? Хьюго — лорд серой гряды на западном побережье. До недавнего времени он был единственным драконидом во всей Туарии и предпочитал вести уединенный образ жизни. Но узнав о том, что появилась я, приехал в Раллис. Так у меня появился наставник. Суровый, молчаливый, местами грубый и циничный, но... Именно благодаря ему я окончательно встала на крыло и приняла свою драконью сущность. Он научил контролю, помог призвать огонь, рассказал много премудростей, дойти до которых своим умом мне бы потребовались десятки лет. Во дворце его не любили за тяжелый характер и прямолинейность, а я наоборот рядом с ним чувствовал себя на удивление спокойно и уверенно. Мы могли часами просто кружить над городом или на пределе возможностей лететь до главной столицы и обратно. Он научил меня, как правильно работать крыльями, четко и размеренно, а не трепыхать ими, словно бестолковый воробей. Я слушала его рассказы о том, каково это — быть драконидом. Ловила каждое слово, все больше понимая и принимая саму себя. Сегодня утром он отправился домой. Сказал, что я готова, что научил меня всему, что считал нужным. Дальше я должна набивать свои шишки сама. Ох уж, этот хюга усмехнулась Ксана. Я улетаю завтра. Куда? спросила ведунья, хотя и так прекрасно знала ответ. К барьеру, к Хельму. Она не стала меня отговаривать, не стала расписывать прелести жизни в большом городе, потому что понимала. Читала все в моих глазах. Здесь мое сердце было мертво. Оно осталось там, у барьера, в Дистине. Хельм отпустил меня сразу, как только мы вернулись в лагерь. Это были единственные слова, которые он успел произнести, прежде чем его взяли под стражу. С тех пор я его больше не видела, потому что в тот же день меня попросили прочь. Лишним людям нет места в Дестине. Огненный маг мигом доставил меня в Ралис, в двух словах рассказал обо мне наместнику и тут же отправился обратно. Я помню, как изнывала ожидая их возвращения, как гудела голова от множества вопросов, как в голове рождались все новые и новые воспоминания, переплетаясь в картину моей жизни. Я не знала, кто я. Не понимала, что мне делать. Бродила, как потерянная, по замку, пыталась найти хоть какой-то островок спокойствия и опоры. Сначала к моему появлению отнеслись недоумением, но когда прошел слух о том, что я истинный драконит, ко мне выстроился хвост из женихов и желающих подружиться. Такое количество внимания утомляло, и большую часть времени я предпочитала проводить со своим угрюмым наставником нежели со всеми этими друзьями и кавалерами. Через месяц приехала Оксана с мужем. К тому времени я уже окончательно вспомнила все, что произошло, и сходу засыпала их вопросами о том, как обстоят дела у барьера. От них я узнала, что Хельма помиловали и оставили в лагере, потому что, во-первых, за него поручились Джер, Нольд и ведунья, А во-вторых, он сделал то, о чем люди Туарии не могли и мечтать. Он уничтожил ту тварь, с которой начался первый прорыв, остановил потоки тварей из-за закрыв самый древний разлом. Другого за такое наградили бы орденами и несметными богатствами, а ему просто сохранили жизнь и разрешили остаться. Я думала, ты встретишь тут какого-нибудь молодого человека, влюбишься в него и выйдешь замуж, произнесла Ксана, внимательно наблюдая за мной. Нет, не думала, я покачала головой. Ты прекрасно знала, что я свой выбор сделала. Дракониды выбирают свою пару один раз и на всю жизнь. Как и Джины, добавила с улыбкой Ксана. Я тоже улыбнулась. Я не хотела уходить раньше только из-за Хьюга. Теперь он улетел, и я тоже покину Ралис. Наместник мне выписал именную грамоту, — усмехнулась я. Теперь я не буду лишним человеком в Дестине. Ты никогда и не была лишней. Мой последний день в Ралисе я провела с ведуньей. Мы погуляли по парку, сходили в город. Она мне показала кондитерскую, в которой продавались просто изумительные сливочные пироги. А на следующий день я вскочила с постели ни свет ни заря, попрощалась с наместником и его семьей, получив приглашение в любой момент приезжать в гости. А потом отправилась в путь налегке. Все платья, туфли и облака кружев я без сожаления оставила в замке. Со мной была только одна сумка, настолько легкая, что в облике дракона ее вес даже не ощущался. Я не воспользовалась переходами, а проделала весь путь по воздуху, наслаждаясь каждой секундой полета и сгорая от предвкушения. Я возвращалась в Дестину, к нему. До колючего леса мне удалось добраться на заре второго дня. Он плотной стеной поднимался к небу, угрожающе растопыривал колючие ветки лапы, ограждая серые земли от остальной части туарии. Последние километры пронеслись, как во сне. Я перемахнула через угрюмые заграждения, и передо мной раскинулась знакомая долина. Только она уже не была серой. Тяжелые облака, что раньше день и ночь висели над разломом, скрывая синее небо, наконец стали расступаться и пропускать солнечные лучи, которые ярким веером расходились во все стороны. Отравленная земля оживала. На том месте, где когда-то было вдовье озера, зияла глубокая пустая воронка. Луж почти не осталось. Лишь местами сохранились уродливые черные пятна, но их со всех сторон теснила пробуждавшаяся жизнь. Шелковистая трава сплошным ковром покрывала долину до самого горизонта. В воздухе пахло не серой, как это было раньше, а свежестью и теплыми цветами. Делары перестали тревожно гудеть. Их навершия ярко светились на солнце. Перемены были разительными. Но сильнее всего изменился сам лагерь. Больше не было купола, делавшего его невидимым для тех, кто находился за пределами. Вся дестина как на ладони со своими улочками и неказистыми строениями. Я нашла взглядом библиотеку, лазарет, столовую и даже свой дом на краю площади. Одного взгляда на него хватило, чтобы сердце забилось быстрее. Как ни странно, но именно здесь я научилась чувствовать себя свободной и счастливой. С востока от каменных гряд мне навстречу подлетал знакомый черный дракон. Он раскатисто заревел, а я поприветствовала его взмахом хвоста, заворачивая к драконьему лежбищу еще сверху заметив, как туда вышел одинокий человек и из-под ладони смотрел вверх, на небо, на меня. Я камнем упала вниз, лишь у самой земли распахнув крылья и плавно приземлившись на все четыре лапы. Хельм улыбался. Той самой улыбкой, которая все эти месяцы жила в моем сердце и делала меня живой. Я обернулась человеком подошла ближе к нему и тихо сказала «Привет». Вместо ответа Джин просто сгреб меня в объятиях и прижал к себе, гладя по волосам, как маленькую. Моя Киара. Горячие губы прикоснулись к виску. «Мой Джин». Я прикрыла глаза, с трудом справляясь с тем, что творилось внутри, и боялась разреветься. В его присутствии я так часто становилась плаксой. «Я тебя ждал. Я знаю. Ты снился мне каждую ночь». Уткнулась носом в широкую грудь и блаженно прикрыла глаза. Поэтому пропустила тот момент, когда рядом с нами появились еще люди. «И кто это к нам опять пожаловал?» — строго спросил Авион. «Тебе здесь медом, что ли, намазано?» Чтобы избежать дальнейших расспросов, я достала из кармана конверт с гербом Раллиса и отдала его командующему. Он пробежал взглядом по строчкам и хмыкнул. «Ну что ж, поздравляю. Можешь оставаться. Спросишь у коменданта, куда заселяться». Без единой эмоции ответил он. «Жду тебя через час в штабе. Надо понять, чем может быть полезен для лагеря Драконит». «С возвращением, Рыжик!» К нам подошел Лаир. «Как жизнь, как Ралис. Нашла себе принца». «Давно нашла», — улыбнулась я, легко обнимая его за плечи. «Все с вами ясно», — хмыкнул он. «Надолго ты к нам?» совсем, ответила я и только тут заметила, что браслеты лидера больше не на Хельме. Они украшали запястье другого Джина. «О, теперь ты за главного?» «Да», — Лаир задрал выше рукав, показывая обновку. «У Хельма теперь другие побрякушки». Мой джин показал скромные темно-фиолетовые браслеты. Держит боевую сущность на замке, снимаю только по необходимости. «Она опять рвется на волю?» — ужаснулась я. «Нет, но это было главным условием для того, чтобы остаться в Дестине. Да и спокойнее так, всем». «Но как же браслеты командира?» Хельм беспечно отмахнулся. — Какой теперь из меня командир? Стоит только чихнуть громче обычного, как все с воплями в рассыпную бросаются. — Не преувеличивай. Людей уже отпустило. Даже Али в последнее время перестал на тебя смотреть волком. Скованно улыбаясь, возразил Лаир. — Вы помирились? — с надеждой спросила я. — Не совсем, — уклончиво ответил Хельм. — Но я работаю над этим. Все наладится. Просто нужно больше времени. Вот чего у меня навалом, так это времени. Справлюсь. Тем более теперь. Он сжал мою ладонь, сплетая наши пальцы. Ладно, пойду-ка я по делам. Вон туда. Лаир махнул в одну сторону. Сделал пару шагов, остановился. Нет, вон туда. Или туда. А нос и просто ушел, махнув рукой. А мы так и остались стоять посреди драконьего лежбища, держась за руки и глядя друг другу в глаза. Слова были не нужны. Ты упадешь, я подхвачу. Я сломаюсь, ты не дашь мне свернуть с пути. Мы всегда будем сражаться друг за друга, что бы ни случилось. Только ты Я тебя люблю.